Она скончалась с девственницей. Эта мученица — благороднейшее создание жертва самоотверженной преданности. Я беспредельно восхищаюсь ею. Иначе бы я не поделился с вами этим воспоминанием, о котором никогда при ее жизни не рассказывал. Вы сами понимаете, почему. Врач умолк. Мама плакала. Отец произнес несколько слов, которых я не разобрал, Затем все ушли. Я все стоял на коленях в уголке кресла и всхлипывал, а до слуха моего доносился необычный звук тяжелых шагов по лестнице и какие-то глухие толчки. Это выносили тело тетушки